В великолепной ярости топает ногами, хватает саблю и орёт на Муджу: "Ты обманул меня!" А тот измождённый, но гордый высоко поднимает голову и ответствует в том смысле, что да, обманул, однако поступил так исключительно во имя ради своего народа. Буди восторгов, все валятся в синиц, занавес. О дальнейшей судьбе Муджи ибн Мурары известно немного. Он более или менее благополучно правил Ямамой, обращённый в ислам, исправно платил подочь халифу и железной рукой подавлял беспорядки. Умер он как-то странно. Существует версия, будто некий колдун заранее предсказал день и час его смерти. И действительно, в назначенное время он был найден на ковре в своих покоях. зарезанным. Кто его зарезал и почему остался тайный? Знающие люди связывали это убийство с претензиями Муджи возглавить поход мусульман на Египет. Двадцать седьмое. Саджах, о Саджах, Саджах из Джезиры, груди твои. получив записку, Рахаэль не размышлял и минуты. Записка была на арамейском: "Любимый, я жду тебя в Басре, спеши, ибо ты можешь опоздать". 4 месяца он ждал этого зова и вот дождался. Даже не извинившись перед Шурхабилем, он встал и вышел из шатра. Военный совет остался у него за спиной. Он уже забыл о нём. Он распорядился вполголоса, верблюдов снаряжали целую вечность, наконец доложили, что всё готово, он принял из рук молчаливого барса драгоценный кофр, обшитый свиной кожей, и сам прикорочил к седлу белобрюхово. Через 10 минут о краба спящей армии и поле завтрашней битвы остались у него за спиной. Он уже забыл о них. До Басры было тридцать караванных переходов. Следовало пройти этот путь за десять суток или даже быстрее. Это было в пределах возможного. Под ними были лучшие дромадеры Аравии. Всадники были лучшими тоже в Аравии. Двадцать бывших Таридов и Сгойев без роду и племени, двадцать телохранителей. Двадцать поэтов, двадцать по братьямов, преданных друг другу до последнего и почитающих его Рахали как своего Бога, а может быть, как дьявола. Они никогда ни о чем не спрашивали его, как никогда и ни о чем не спрашивают тебя твои руки. Он мельком тепло подумал об этих людях. Он был безумен. Любовь старого человека. производит обычно впечатление несколько комическое. Этим летом Рахалю исполнилось 634 года. Любовное безумие старика не способно вызвать уже ни улыбки, ни сочувствия, оно вызывает только страх. Рахаль сейчас был неудержим, ничто не могло его остановить, ни войска, ни сам ум. ни землетрясение, ни даже море, ни даже смерть. Так, по крайней мере, он ощущал себя. Он сам был страшнее любого самума, землетрясения или смерти. Его снова назвали любимый. И он рисковал опоздать. Саджах, о саджах, саджах месопотамская, бёдра твои С непривычной и неприятно стеснённым сердцем следил я украдкой за агасфером Лукичом, как он мечется по моей комнатушке, то и дело сшибая плечом со стены развешанное оружие, с хрустом выкручивая себе пальцы, как он то бросается к двери и замирает, упиршись слабыми ручками в косяки. то с размаху кидается в мое колчаногое кресло у стола и колотит кулечками по столешнице рядом с зубринным еменским мечом Муджи ибн Муррары маленький нелепый безобразный говорит говорит говорит отряд стремительным чался по пустыне и шайки разбойных тимемитов уже нацеливавшиеся было наброситься в ужасе разворачивали коней и словно стаи испугнуты хуток опрометчиво разлетались кто куда